Глава 26. Соня. Я вихрем влетела на второй этаж и заперлась в нашей комнате, прислонившись к ней спиной. Прижала ладонь к груди и попыталась отдышаться. Поняла, что глаза мои встретились на переносице, когда четко смогла рассмотреть кончик своего носа. Снова выдохнула, понимая, что сердце колотится как ненормальное. «Соня?» — обеспокоенно обратилась ко мне Полина. «Что случилось?» «Катастрофа», — честно ответила я. Отлепилась от двери, упала на кровать и, как недавно, Полина спряталась под одеялом с головой. «Я поцеловала Мартынова. Я поцеловала Мартынова трижды. Один раз еще можно было списать на случайность, но три — это уже закономерность». Я зажмурилась, чувствуя, как вспыхнули щеки и загорелись уши. все тело снова стало легким, как пушинка. Коснулась кончиками пальцев губ и взвыла. «Соня!» — позвала меня Полина. Я открыла один глаз, видя в щелочке, которую с той стороны отвоевала для себя подруга, ее обеспокоенные глаза. «Соня, что случилось?» — повторила Поля. «Я...» «Поцеловала Мартынова!» — пискнула я. «Трижды!» Полина округлила глаза, выдохнула и широко улыбнулась. «Понравилось?» — хитро поинтересовалась подруга. «Это самое ужасное!» Я откинула одеяло в сторону и резко села. Голова закружилась, но я не могла понять, это от той бури, что бушевала в груди, или от резкой перемены положения тела. «Не понравилось», — посочувствовала Поля. «Понравилось», — шепотом призналась я. «Даже очень мы целовались на крыльце общежития». «А ему? Понравилось?» — говорит, что да. «Ну и в чем проблема?» — не поняла подруга. «В том, что это Мартынов, мой личный Демид, моя заноза, мой воспитатель и мой друг». «Ключевое слово, я так понимаю, мой», — хмыкнула Поля. Я подскочила на месте, подумала, села обратно. «Мне нужно в душ», — призналась я. «Я с тобой», — с готовностью вызвалась подруга. «Просто если все видели, как ты целовала Мартынова, пусть только пикнут», — зло прошипела я, собирая банные принадлежности. Душевая комната в нашем общежитии была довольно цивильная, но общая. В каждом крыле собственная, рядом была постирочная, где в ряд стояли стиральные машины, а в примыкающей к ней комнате можно было сушить одежду. Но мы с подругами предпочитали сушить наши вещи в комнате. Мы так и пошли в душевую. Я сопела, горела и никак не могла усидеть на месте, и совершенно спокойная, даже невозмутимая Полина. Слушай, а Дем же вроде сырой флиртовал, нет? Вспомнила подруга по дороге. Нет, отрезала я. Она ему не подходит, не смотрятся они вместе. Сонь, ты влюбилась? С улыбкой поинтересовалась Полина. Ты с ума сошла, громче, чем следовало, завопила я. Ну нет, конечно. Но Мартынов твой личный, да? Естественно, я даже кивнула несколько раз. «И Ира ему не подходит, да? Ты их вместе видела? Они не смотрятся, некрасивая пара, да и вообще начинать отношения с покупки парня — это как-то...» Я замахала рукой в воздухе, не в состоянии найти подходящих слов. Полина очень серьезно кивнула, подпихнула меня к душевой. «Мы вошли в раздевалку, где было несколько знакомых мне девочек». Мы поздоровались, но либо они были еще не в курсе эпичного поцелуя на крыльце, либо их совершенно не интересовала мартыновская персона. Второй вариант мне нравился больше, а первый подбешивал. Я быстро приняла душ, почистила зубы, замотала волосы полотенцем, пока Полина болтала со своей знакомой, и решительно вышла. «Пока, Лиль!» — махнула рукой Поля своей собеседнице и поспешила за мной. «А где Марина?» — вспомнила я. «Сартом», — хмыкнула Полина. «Перевоспитывает?» «Правильно, я бы его вообще на диету посадила», — горячо согласилась я. Влетела в комнату, переоделась в домашнее, высушила волосы полотенцем и снова села на постель, не зная, чем себя занять. Спать не хотелось, а все уроки мы с Мартыновым уже сделали. Нужно было с ним остаться и кино смотреть, и я вдруг поймала себя на странном чувстве. Мне захотелось, чтобы Мартынов вернулся и посидел со мной. В животе что-то порхало, подозревая, что треклятые бабочки. А от мысли, что Демид всю неделю будет в другом городе на соревнованиях, стало грустно. Такая тоска накатила, что ходи иди к тренеру и требуй заменить Демида на кого-нибудь другого, а не Кея, например. Голова закружилась от мыслей, от собственных чувств, незнакомых мне ранее. Они затопились головой, и я не знала, как с ними справляться, поэтому просто закусила губу и смотрела в окно, комкая в ладонях тонкий плед. На мой мобильный пришло сообщение, и я вздрогнула. Трясущимися руками взяла телефон и увидела на экране улыбающуюся физиономию Демида, который прислал мне сообщение. На лице само собой расцвела глупая улыбка, в груди что-то ёкнуло, пока я снимала телефон с блокировки. «Как дела? Как у меня дела? Плохо дела? Или, как говорит Арт, труба?» Отлично. Подумав, напечатала я и нажала отправить. Чем занимаешься? Тут же пришел ответ. Пишу план по захвату мира. Дождись моего возвращения вместе будем захватывать. Фигушки, тогда придется делиться, а я весь мир хочу. Нельзя быть такой жадиной, хотя бы четвертинку мне, пожалуй. Самой мало, Мартынов. Не жадничай, Ласточкина. Когда я подняла голову, то заметила изучающий взгляд Марины. Когда же она прийти успела так, что я даже и не заметила? «Поля, мы ее теряем, да?» Повернулась Марина к подруге. «Весь вечер зависает. Вот что поцелуи животворящие с девчонками делают. Надеюсь, Соня уверовала в того?» По-доброму подколола она меня. «Поцелуи?» — оживилась Марина. «И как оно?» «Ну, но... приятно. Тепло так в животе сразу становится», — мечтательно произнесла я. Полина молчала, но с улыбкой наблюдала за нашим с Мариной диалогом. «Вы с Мартыновым теперь встречаетесь?» Глаза Марины горели живым любопытством. «Нет». Я проиграла ему в карты желания. Он загадал, чтобы я до конца года изображала его девушку. И целовались мы только для правдоподобности, чтобы все поверили. Сказала и осеклась, понимая, что в груди снова что-то происходит. Сердце сжималось словно тисками, а настроение мгновенно упало до отметки ноль. «Давайте спать», — объявила я. «Спокойной ночи. Я еще почитаю». мягко произнесла Марина, решив не лезть мне в душу. Поля достала телефон и сосредоточилась в нем, а я укрылась с головой одеялом и с глупой улыбкой переписывалась с Мартыновым до глубокой ночи.